47 Владимир Жаботинский. ревизионисты После Герцля наиболее видным, харизматическим лидером сионизма был Владимир Жаботинский. По сей день его фигура остается самой противоречивой. Ни один сионистский лидер не имел таких любящих сторонников и также сильно ненавидящих его врагов. Для сторонников Жаботинский был единственным лидером, обладавшим кругозором, и дипломатическими способностями, способным победить в борьбе за создание еврейского государства. Недоброжелатели видели в нем главу фашистского крыла сионистского движения. При случае Бен-Гурион опускался до того, что называл его Владимир Гитлер. Ранее Жаботинский принадлежит к русской культуре в не меньшей степени, чем к еврейской. Еще в молодости он писал столь талантливые стихи, что Максим Горький предсказал ему Большое будущее русского поэта. Однако погромы 1903 года убедили Жаботинского в том, что помощь своему народу и его спасение важнее, чем прекрасные стихи. Он помог организовать кампанию против еврейских погромов. Большую часть своей жизни отдал попыткам создания еврейского государства. Жаботинский принадлежал к ревизионистскому крылу сионистского движения. Он хотел чтобы Великобритания немедленно осуществила свое первоначальное обещание создать еврейское государство на территории Эрец-Исраэля. Когда в 1937 году Жаботинский давал показания, назначенные англичанами комиссии Пиля, изучавшей возможность раздела Эрец-Исраэль на два отдельных государства, арабское и еврейское, он так объяснил невозможность компромисса по этому вопросу. Когда я слышу, что сионистов обвиняют в том, что они просят слишком много, я действительно не могу этого понять. Я мог бы понять, если бы ответ был «это невозможно». Но когда ответ звучит «это слишком много», мне это непонятно. Я напомню вам о смятении, которое произошло, когда Оливер Твист пришел и попросил больше. Он сказал больше, потому что не знал, как выразить это. В действительности Оливер Твист имел в виду Дадите ли вы мне нормальную порцию, которая необходима для мальчика моего возраста, чтобы вижить? Я уверяю вас, что вы столкнетесь сегодня с таким же требованием еврейского народа, с каким выступил Оливер Твист. К сожалению, уступок не будет. Какие могут быть уступки? Мы должны спасти миллионы, многие миллион. По словам Жаботинского, комиссия Пиля должна была сделать выбор между удовлетворением аппетита и предотвращением голодной смерти. У арабов есть много государств, где они могут расселиться. Евреи имеют всего одно. Хотя англичане числили Жаботинского и его приверженцев своими неумолимыми оппонентами, сам долгое время считал себя страстным англофилом. Когда разразилась Первая мировая война, большинство сионистских лидеров выступали за нейтралитет, опасаясь вступления в войну одного из противников Англии, Турции, сохранявшей контроль над эрц Сраэль. Жаботинский предвидел верно, как бы ни закончилась война, атаманская империя все равно распадется. Поэтому он призывал к поддержке Англии и организовал еврейский легион, чтобы сражаться на стороне Великобритании. После войны в 1920-м он возглавил оборону против арабских атак на Иерусалим. Британцы наградили Жаботинского за эту поддержку, арестовав его за нелегальный ввоз оружия и приговорив 15 годам тюрьмы. Возмущение общественности было столь сильным, что через год Жаботинского выпустили на свободу. В 1930-х годах Жаботинский порвал с ведущими сионистскими лидерами, которые, по его мнению, ставили перед англичанами слишком умеренные требования. Жаботинский находил это нежелательным, еще и потому, что условия жизни евреев в Европе быстро ухудшались. Хотя он не мог предвидеть геноцид против евреев, Но считал ситуацию в Европе отчаянной и выступал за немедленную репатриацию в, Исра... в Эрец, Исраэль, как минимум по 150 тысяч евреев в год. Сторонники Жаботинского стали известны как ревизионисты. Сам он называл свою порвавшую с лидерами сионизма группу «Новая сионистская организация». Вскоре она уже насчитывала столько сторонников, особенно среди евреев Европы, сколько имели все прочие сионистские организации вместе взятые. Начало Второй мировой войны шаботинский очень тяжело переживал, предчувствуя угрозы европейскому еврейству. И это не обмануло его, и даже в большей степени, чем он мог себе вообразить. Вновь, как и 25 лет назад, шаботинский начал агитировать за создание еврейской армии. С этой целью он приехал в Соединенные Штаты, где и умер в Нью-Йорке летом 1940 года. После создания Израиля, сторонники Шабатинского – под руководством Менахева Бегина, объединились в партию Херут, ныне блок Ликуд. В 1977-м Бегин был избран премьер-министром Израиля. В своем завещании Жаботинский просил похоронить его в той стране, где он умрет, оставив его прах там до тех пор, пока глава независимого еврейского государства не вынесет постановление перенести его в страну Израиля. В течение первых 15 лет после образования государства премьер-министр Давид Бен-Гурион упорно отказывал последователям Жаботинского в перезахоронении его останков в Израиле. Когда премьер-министром в 1963-м стал Леви Эшкуль, он принял соответствующее решение, и останки Жаботинского были перевезены в Израиль. Ненависть Бен-Гуриона к Жаботинскому была очень глубокой. В основе лежала неприязнь Жаботинского к социалистическим доктринам, столь близким Бен-Гуриону. Жаботинский считал, Скорейшим, создание еврейского государства настолько важным, что выступал против забастовок рабочих, предлагая вместо них совместный арбитраж до тех пор, пока еврейская экономика Эрес-Исраиль не встанет, так сказать, на крепкие собственные ноги. Бен-Гунион не принимал стремления Жаботинского вести переговоры с кем угодно, лишь бы они могли помочь сионистскому делу, включая фашистских лидеров вроде Муссолини. В результате этих политических разногласий Бен-Гунион считал фашистом самого Жаботинского, Хотя, конечно, это не соответствовало действительности. Примыкая к правым в политике и будучи прагматиком, Жаботинский вместе с тем оставался пылким приверженцем демократии. Жаботинский был превосходным оратором и стилистом. Он бегло говорил на дюжине языков. Написал первую книгу для изучающих иврит, ставшую очень популярным пособием. Кстати, мере ощущения Жаботинского, как нельзя лучше подходил ивритский термин «адар» чувство собственного достоинства, гордость. Жаботинский был уверен, что евреи, евреи должны обладать этим чувством, если когда-либо хотят добиться уважения к себе и к своему общему делу. В автобиографическом эссе «Мемуары моей пишущей машинки» он раскрывает секрет своего упорства и обаяния. «Однажды мой одесский ровесник о чем-то сказал. Это случилось как раз в тот год, когда тебя стучили из гимназии. Меня очень рассмешило существование этого мифа, печатное слово». Каждый это знает. Должно быть правдой, только правдой и ничем иным, кроме правды. Миф для меня незаслуженная честь. Для моего исключения из гимназии вовсе не было никаких причин. Я не принимал участия ни в каких революциях. Мой либерализм не простир простирался не далее того, что я забывал постричься. Хотя я ненавидел школу, словно яд, меня не исключили оттуда. Все было куда хуже. Я сам покинул ее за два месяца до окончания семилетнего курса. Следующим был выпускной класс. Убегать из русской гимназии было куда как трудно для еврея, чем поступить. Было большой глупостью, особенно за год и два месяца до ее окончания, ее бросить. Но до сегодняшнего дня я благодарю Господа за то, что я сделал, не послушав советов друзей, дядюшек, тетушек, потому что я верил в логичность жизни. Если кто-то кончает, как принято, русскую гимназию, он должен идти в русский университет. Потом становиться адвокатом. Затем, когда начнется война, этот человек уже имеет доходную практику и не может уехать в Англию или стать солдатом. Таким образом, этот человек остается в России. До тех пор, пока большевики не устраивают свой здесь взрыв, затем, принимая во внимание реакционные взгляды этого человека, дают ему 2 квадратного метра подземного жилья, даже без надгробной плиты. Я продолжаю делать другую карьеру, которая началась с глупости Я подумываю написать ученый трактат о том, как важно не бояться. Совершить глупость – это один из самых успешных способов жить, как подобает человеку.